Глава 1372. Другое применение волшебной лампы желаний. Королева Тейн казалось, ощутила что-то недоброе, увидев прибытие Германа Воробья. Без тени удивления она отложила в сторону древний свиток, который держала в руках, и устремила взгляд на гостя у дверей. Колей не стал церемониться и заявил прямо. «Я хочу одолжить волшебную лампу желаний на один день. Бернадетта мягко кивнула и подняла руку, чтобы взять стоявшую рядом лампу. Ее невидимый слуга немедленно подхватил уникальный артефакт и поднес его к клину. Тот принял лампу и произнес низким голосом. Благодарю. Бернадет не выдвинула никаких условий. Казалось, ее ничуть не беспокоила возможность накопления дополнительного желания и последующей страны смерти. Она верила, что мистер Шут сможет решить эту проблему. В прошлый раз эта сущность уже продемонстрировала подобные способности. Следующее мгновение, Клейн в облике Германа воробья исчез из рассвета и вернулся в замок Сеферот. Когда он поставил волшебную лампу желания на стол перед собой, Фитиль внезапно вспыхнул и испуская густой свет, который сформировал размытую золотистую фигуру со искаженными пропорциями. Ты еще не выполнил свое обещание, поэтому я не стану исполнять твои желания согласно твоей воле! провозгласил Джин величественным и торжественным голосом. Тебе должно быть известно, что нынешняя хозяйка этой лампы дочь Рассела. Первое твое желание заключалось в том, чтобы взять на себя накопленные ею желания, которые могли бы обрушить на нее последствия уровня выше последовательностей. На сей раз я не позволю тебе переложить ее желания на себя. Когда Клин использовал лампу для побега, он не изменил владельца этого запечатанного артефакта нулевого класса, и она по-прежнему принадлежала Бернадет, а ее носителем оставалась Королева Тайн. Следовательно, ее желание одновременно накапливалось как на нем самом, так и на Бернадет. Тогда его первое желание заключилось в переносе двух ранее сделанных Бернадет желаний под его имя. Это очистило ее счетчик желаний, переложив два желания на него. Однако само это первое желание также учитывалось, поэтому после его исполнения у Бернадет стало одно желание, а у Клина три. И затем Клен загадал второе желание, которое неизбежно учитывалось для обоих. В итоге у Бернадет накопилось два желания, не превышая критической отметки, а у Клина четыре. Безо всяких сюрпризов он столкнулся с ответным ударом правил уровня внешнего божества, мгновенно погиб в соборе трупов Адама и успешно сбежал. При новом желании счетчик Бернадот достиг бы трех, что неминуемо привело бы к ужасающим последствиям. Конечно, он мог бы повторить первый трюк, переложить ее желание на себя, потратив одну жизнь, Однако Джин уже дал понять, что исказит любые подобные желания, реализовав их самым нежелательным для Клина образом. «О, в прошлый раз я слишком торопился. Да и Рассел находился под влиянием изначальной Луны, поэтому наше желание наверняка имело изъяны. Тогда следовало добавить уточнение, чтобы первое желание учитывалось только на мне, или вставить между первым и вторым желанием еще одно, о передаче прав на лампу мне. Ведь после моей смерти права обнуляются» и лампа возвращается к своему носителю». Мысленно вздохнув, Клин улыбнулся Джинну. «Тебе должны быть знакомы понятия подмены и пересборки. Учитывая твой уровень и нынешнее состояние этой лампы, я могу через замок Сиферот привить права владения от Бернадет на себя или воспользоваться другим методом, например, напрямую применить кражу». Золотистая фигура Джинна замерла в молчании. Спустя несколько секунд он произнес: «Хотя ты не стал хитер, как он...» столь же бесстыден. Однако это бесполезно. После твоей смерти от накопленных желаний права на лампу все равно вернутся дочери Рассела, и я ей скажу правила и переложу твой счетчик на нее. Кроме того, я уже сказал, пока ты не выполнишь обещания, я не стану нормально исполнять твои желания». Калейн сохранил улыбку. «Я слышал одну историю про инвесторов. Когда компания в беде, те, кто охотнее окажет помощь, ее первоначальные вкладчики. Хотя они уже вложили много, но если не продолжат инвестировать, могут потерять все. Разумеется, если не найдут способ вернуть свою долю или обменить вложения на большие выгоды, это уже другая история. К какому типу по-твоему относишься ты?» Джин уставил с наклейна, восседающего на месте шута, и рассмеялся. «После укрепления связи с замком Сеферот, ты, кажется, перенял красноречие мошенника. Однако если ты не снимешь с меня печать сейчас, я не смогу влиять на дела уровня нулевой последовательности». «Максимум, ты снова столкнешься с последствиями законов выше последовательности и умрёшь. Но это никак не поможет твоим текущим планам. Смерть означает провал. К тому же ты прекрасно знаешь, что потеря контроля во время продвижения затронет все твои аватары. Разрыв связи не спасёт». Корейн кивнул с улыбкой. «Верно. Я ещё не придумал желание. Просто готовлю почву». Он посмотрел на лампу. «На самом деле у этого артефакта есть иное применение». «Способное влиять на уровень нулевой последовательности. Говорят, истинное божество однажды пыталось уничтожить эту лампу, но потерпело неудачу. Неудивительно, артефакт, способный запечатать внешнее божество не так-то просто повредить. А в нем наверняка заключена сила повелителя Тайн или самого замка Сеферот. Улыбка Клейна стала еще шире. Такую прочную вещь грешно не использовать в качестве щита. А Джин надолго замолчал. После этого дружеского обмена мнениями Клин и Джин, связанные общей судьбой, достигли предварительного соглашения. Затем Клин убрал лампу в карман, готовый использовать ее в любой момент. Закончив приготовление, он обратил взгляд на фрагменты света, связанные с горным хребтом Харнаки с тумане Истории. Подготовка почти завершена. Далее предстоит создать новый аватар, похитить у себя неусвоенную санкцию Служителя Тайн и встретиться с предком рода Антигонов и этот шаг вполне может спровоцировать божественную битву. Честно говоря, Клен не хотел такого развития событий, война божеств неизбежно скажется на реальном мире. Когда искупление Роза остановило воскрешение изначального, убив древнего бога Солнца с помощью темного ангела Сирира, последствия битвы привели к катастрофе на всем восточном континенте, погибло более 99% живых существ, а ландшафт превратился в подобие бездны. Война четырех императоров и бледное бедствие едва не уничтожили Северный континент, вызвав бесчисленные смерти и мутации. Горы стали озерами, долины вершинами, реки изменили русло, земля обрушилась, а океан взбесился. Битва между богиней Вечной Ночи и богом войны произошла в Астрале, в ее божественном царстве, и была относительно краткой, поэтому последствия для реального мира оказались минимальны. Однако предшествовавшая ей мировая война длилась больше года, унеся бесчётные жизни. Будь это возможно, Клейн почел бы отказаться от замка Сеферот, оставаясь ангелом первой или даже второй последовательности, чтобы избежать катастрофы. Но на его пути уже было слишком много тех, кто проявил к нему доброту, оказал помощь или поверил в него. Отступить сейчас — значит подвергнуть их опасности. Это уже не доброта, а эгоизм. С древнейших времен каждый, кто достиг величия, нес на себе судьбу множества людей, и если он сдастся, что будет с остальными? Члены клуба Таро, верующие Шута из Серебряного Града и Лунного города, Азик Эггерс, Райнет Тинникер, Улос Септин в сознании Клейна мелькали десятки лиц, наконец он тяжело вздохнул. Если бы Аману можно было доверять, Клейн, возможно, передал бы все ему. Но этот бог обмана всегда действовал безрассудно, а все его верующие были им самим. Отступи Клейн сейчас, и все, о ком он подумал, могут оказаться в руках врагов или обзавестись молоклем на правом глазу, особенно рискует у Лоцептины, верующие шута. Верь в могущество божеств, но не рассчитывая на их милость. Таково решение Клейна. Обращаясь к богине вечной ночи, он приводил в пример повелителя штормов, давая понять, что не подведет ее после всей оказанной помощи. Она сделала на него наибольшую ставку. Его отказ заставит ее заплатить огромную цену за получение реки Вечной тьмы, а то и вовсе лишит ее шансы. Ведь с появлением двух столпов повелителя тайны всемогущего Бога, угроза внешних божеств спадет до минимума, и необходимость в новых великих древних отпадет. Я использую замок Сиферод, чтобы привить главный пик харнаке с кастральным миру. Это минимизирует ущерб реальному миру и позволит моим союзникам божествам действовать в полную силу. Ведь большинство поддерживающих меня. «Ортодоксальные боги!» Щелкнув пальцами, с помощью замка Сифирот Клин создал нового аватара, который встал рядом с ним.